Глава 19. Волна визга так ударила по голове, что я не удержался на ногах, будто подрубило. Я упал на четвереньки и полез под стол. Захотелось заползти в какую-нибудь норку, свернуться калачиком и забыть самому. Когда дрожащей рукой предварительно несколько раз уронив полимерные беруши, всё-таки умудрился запихнуть затычки, стало полегче. Эх, мне бы такие волшебные штуки пораньше, когда бывшая в истерике билась. Может, и раньше бы смог выбраться из тех невротических отношений. Это я уже потом такой убный стал, про невротичек всяких подкастов наслушался, а тогда думал, что это любовь и эмоции. Попытавшись отрынуть любые ассоциации чаек с бывшей, проверил камеры Мутанки не приблизились, застыли в защитных позах, по очереди открывая пасти. Подкрался к двери, вынес ствол пулемёта за угол и заради открыл огонь, вышел в проход. Повёл пулемёт в сторону ближайшей чайки, но на месте её уже не было. Она стояла на четвереньках, разведя согнутые в локтях руки сильно в сторону, так она извернула колени, я даже не понял. Это напоминало паука. А когда я появился и начал стрелять, она прыгнула к потолку, развернув только конечности. Так что голова с пузом все еще смотрели вниз, а лапы уже бодро шуршали по потолку подальше от меня. Но я достал, прямо в светящееся пузо. Уже рисовал картинку, как оттуда выскочат маленькие паучата или еще какая-то жуткая хрень. Но нет. будто пакет с расплавленным топленым маслом разорвал. А еще понял, что свой любимый заварной крем, как и сушеные бананы, я больше никогда есть не смогу. Кокон разорвало, как только несколько пуль попали внутрь, так, будто что-то рвануло изнутри, разбрызгивая по стенам желтую массу. Даже сквозь затычки послышалось, что тональность крика чайки изменилась выше, а зубы начало сводить. потеряв своё хозяйство, нянька, как полуумная, бросилась на меня. Сыскочила с потолка на стену, потом на пол, резко ушла на противоположную, и каждое мгновение оказывалось всё ближе и ближе. Стол полимер ото резко потяжелел, иначе я не могу объяснить, почему я не успевал за ней. Разносил в труху штукатурку на стенах, расколошматил ещё две лампы. Но даже зацепить тощую костлявую по Учиху не смог. Перед последним прыжком, когда до двери оставалось чуть больше метра, а я вовсю уже пятился внутрь комнаты, она замерла. Ствол пулемёта наконец-то вышел на нужную траекторию, но оказалось, что я не слышу и не чувствую отдачи от выстрелов. Патроны в бубне закончились, а я вхолостую щёлкал спусковым крючком. И в этот момент Она прыгнула. Тупая тварь лишь слегка не рассчитала траекторию, зацепилась макушкой за дверной косяк и не долетела до меня каких-то полметра. Я бросил ей в руки пулемёт, отталкивая обратно на дверь, и пока она пыталась скинуть зацепившейся сошками за что-то на её раскрученном брюхе РПК, ну, бросился с Темагавком. Тощая, лёгкая, вертлявая, но я всё уже дотянулся. Расё клуб покасательно, а потом и пробил висок. Мелком посмотрел в коридор. Чайкиных подружек не было видно, но не потому, что они смылись, просто коридор был заполнен ширкунами. Послышался какой-то грохот. Фак. Да кричались всё-таки до подмоги. А пулемёту, похоже, капец. Весь покрытый жёлтой массой, да ещё топором мне вот точно задел, мог доломать что-то. Чтобы сдержать толпу, дважды выстрелил из гранатомёта. Сначала под ноги толпе, а потом под потолок вглубь коридора. Убедился, что прожарило их хорошо, и бросился в комнату. Я огляделся, будто что-то в лаборатории могло измениться. Опять что ли в ящик спрятаться? Но заметил нечто странное на потолке. Люстра подрагивала, и в дальнем углу комнаты Ссыпалась пыль и побелка. Я стал баррикадировать разбитую дверь. Перевернул каталку, стал заваливать её всем, что получалось отодрать от стен и дотащить до завала. Вынул беруши из ушей и будто из-под воды вынырнул. Рация орёт, потолок грохочет, а в коридоре огонь трещит, смешиваясь с рычанием и воем ширкунов. Осмос! Земля вызывает. Ты оглох там? Или помер уже, в рации надрывался Джерри, перескакивая с раздражением и назабученность в голосе. Приём. Да где тебя там чертя носят? На связи, громче говори. Я как раз пыхтя подтащил металлический стеллаж к входу и завалил его, удивляясь слишком сильному грохоту, пронёсшемуся по всей лаборатории. Чёрт бы придурок! Мы уже волноваться начали. Тебе под мого вышло, крикнул Джерри. Отдай ему все данные. Ну уж нихуя, пробормотал я по-русски, даже не факт, что в рацию, когда увидел, что за подмогу они отправили и как она пришла. Я обернулся на грохот. По потолку в задней части лаборатории пробежало несколько трещин, а потом здоровый кусок не меньше 2 м в диаметре обрушился вниз, обдав меня облаком строительной пыли. а потом сверху спрыгнуло нечто, с чем я уже один раз встречался. Один из первых экспериментов Альберта — серокожий недо-Халк, недо-Франкенштейн. Этот был чуть пониже и больше напоминал не Колоса из комиксов Марвел, а зомбированного егеря, одет в черный камуфляж, в руках по огромному тесаку. Рост там не выше меня, но значительно шире. Работавшая лампа над стене подсветила лицо, четко обозначив все те же проблемы с кожей. Серая крупная чешуя, приплюстутый нос и маленькие черные глаза практически без белков. Он уставился на меня, оценивая. Я уже себе придумал, как он там, будто терминатор, сканирует пространство, определяя меня как союзника или хотя бы как нейтральную цель. Но в черных зрачках ничего не мигнуло. Как говорится, глазом не повел и даже не моргнул. Хотя, чего я удивляюсь, моргать-то нечем. «Осмос, не делай резких движений, он тебя не тронет», — опять Джерри в рации. «Одай ему данные». «Он разумен?» — я покосился в дверной проем, оценивая, сколько метров до выползающих из огня шеркунов. «Не так сильно, как хотелось бы. Он заберет диски и сможет их доставить». Так, до сделка будет считаться выполненной. Давай, не тупи. Его, кстати, зовут Мясник. Ага. Да-да-да. Я медленно шагнул в сторону мусорной кучи, а мутант в мою сторону. Сейчас всё отдам. Поддержите моё пиво. Я всё также медленно присел, протянул руку в кучу разбросанных папок, книг и обычных дисков. схватил первый попавшийся, вроде казалось Абба, поднял его повыше и протянул мутанту. «Эй, мясник, смотри, у меня косточка, тьфу, то есть диск, очень важный и ценный. Вот смотри, я его открываю коробку. Видишь, внутри блестит. Вот это то, зачем ты пришел». Мясник пристроил один из тесаков куда-то за спину. Не произнося ни звука, сделал два здоровых шага ко мне и протянул руку. Я помахал коробкой и резко прыгнул в сторону, а сам диск запрыгнул в коридор, даже вроде попал кому-то в дымящийся луп. В меня будто шпалу кинули впечатав в стену. Хотя бунтант лишь зацепил меня, отбросив с дороги, когда ломанулся за диском. Я поразился его скорости. Постав их чайка на соседние беговые дорожки, я бы не знал, на кого поставить. Потеряв ушибленное плечо, я тоже рванул. В коридоре промелькнула чёрная мельница. Человек-вертолёт явно мечтал стать шеф-поваром, шмыгуя налево и направо, руки и головы за амбакуф тесаком. Опять же, может воображение разыгралось. Да я не присматривался на скорости, но показалось Что за спиной меркнул циркуль, но его схватили за конечность и сопротивляющегося вернули обратно в кучу. Я вскарабкался по провалившемуся потолку, цеплялся за старые доски, когда-то бывшие полом первого этажа, выбрался в незнакомое помещение с маленьким окном, сквозь которое пробивался свет. Толстая широкая дверь Кровать и груда всего возможного хлама, среди которого я с удивлением обнаружил свой старый бронежилет с надписью "Прес". На полу несколько обезглавленных тел заветренных ширкунов. Выглянул за дверь, просветив фонариком небольшой коридор, также заваленный мертвецами, причём некоторые ещё шевелились, а где-то даже ещё стояли на ногах. Хорошо хоть спиной Я тихонько прикрыл дверь, пока никто не обернулся. «Саня, прием! Как вы?» Я подтянул ящик к окошку и забрался, пытаясь понять, с какой стороны больницы. «Нормалек, мы затаились пока», — послышался Санин голос и еще что-то шепелявое от Вадика на заднем фоне. «Тут грузовик Глобалов подъехал, а не какого-то киборга внутрь запустили. Будь аккуратней там». А, это свои дружбан мой. Местняком кличут. Я подобрал с пола грязное оранжевое полотенце и вывесил его за окно. Гляньте на уровне первого этажа. Оранжевую тряпку из окна видно? Валькирия, ты здесь? Приём. Я Подожди. Перейду на другой угол. Я вернулся в дыре в полу и заглянул вниз. В лаборатории никого. только приглушённый шум с вознёй и свистом металла, будто шпагой кто-то машет. Я я нашла тряпку. Это метрах в метрах 100 от пирании. Прекрасно. Вадик, сможешь меня забрать по банковскому методу? Ковпов, не в мангу. Я понял, где это. Там не подъехать. Рафгон не в могу впять. Ясно. А из RPG долбануть сможете? Здесь я покатился на дару. Не особо прочное всё. Это сможем, подкрутился Садя. Дай нам 10 минут. Лучше 5. Мне не понравился шум снизу. Я ещё раз выглянул вниз, даже спустился немного и выглянул в коридор. И то, что я увидел, мне не понравилось. Куча мёртвых, нашинкованных тел, среди них мясник. Опустился на одно колено, форма рваная в нескольких местах, в шею вцепилась какая-то тварь. про которую говорил Саня. Действительно, похоже на клюв, только не торчит, вырощен на лице, а вся голова напоминает конус, разделённый примерно посередине. И руки такие же, будто кисть оторвана, а лучевая и локтевая кость превратились в самостоятельные гибкие отростки. Ещё два таких же клюва хира кружили перед мясником, дразня и кидаясь, когда тесак медленно проплывал мимо. Да, закончилась у Халка батарейка. Еще держится, но уже на морально-волевых. Я прицелился из ГМ и пустил снаряд выше и чуть дальше мясника, в надежде зацепить монстров осколками. Судя по разлетевшимся кускам мяса из кучи трупов, мог и попасть, но явно не смертельно. Надеясь, что хоть пару минут еще выиграл мяснику, вернулся наверх, и надел свой счастливый броник. Почему счастливый, не знаю, так спокойнее было. На позиции зашумела рация. Есть куда спрятаться. Не знаю, какой эффект будет, может дважды придётся бить. Есть, жгите. Я сискочил в подвал и отошёл к стене, держа на прицеле коридор, где ещё слышались потуги мясника. Рыванула над головой и в дару влетело пылевое облако вместе с осколками, будто не в стену ударили, а прямо в комнату. — Бля, Фаня, фотофнайпер, в оковка нафига бить? — Космос, ты живой? — виновата спросил Саня. — Я тут промахнулся немного. — Живой. Тьфу! Я сплюнул пыль и хоть как-то попробовал очистить лицо и голову от мусора. — Давай еще. Из коридора уже раздавались только звуки раздираемой плоти. «Капец!» — отбегался мясник. «Страшно представить, что там за гиены. Сколько там дури в челюстях, что они эту бронированную серую шкурку рвут. Готовься! Не лезь, пока не скажу». «Готов! Валите стену нахер! Скорее!» Я присел и вжался в угол возле стола, цепился в гранатомет, направив его на дверь. Ещё раз протёр глаза, но только хуже сделал. От пота с пылью начало щипать и чесаться. А в дёрном проёме уже появилось два отростка. Миргнул кончик клюва, но тварь не торопилась, прощупывая обстановку. Первая пошла. Наверху раздался взрыв. По полу пошла лёгкая вибрация и опять прилетело облако пыли. Стой. Вторая сейчас. «Вадик, прикрывай слева! Несутся черти!» Рвануло. В этот момент выстрелил и я. Осмелевший клюва хер появился в проеме, как птица повертел головой и уставился на меня. «Все! Беги! Беги! Беги! Как выпрыгнешь, дуй на два часа!» Я рванул, спотыкаясь на обломках, скрабкался на первый этаж, закашлялся о дыма и пыли, ударился обо что-то, но разглядел неровное, подсвеченное закатным небом отверстие в стене. Подскочил к нему, выбил ногой несколько торчащих кирпичей и боком вывалился наружу. Рядом несколько оглушённых и раненных ширкунов. Куда бежать было понятно сразу. Чуть справа за бетонным бортиком с низким забором виднелись брошенные машины, за которыми мелькнул белый бок пирании. И там же, в два ствола, кто-то поливал всю округу огнём. Я почувствовал волну жара за спиной, обернулся на горящего монстра с распахнутым клювом и побежал к забору. Перемахнул его, искоча по крышам автомобилей и уворачиваясь от тянущих руки ширкунов, поднёсся к пирании. Меня заметили. Граневик дал по газам и стал набирать скорость, выезжая мне на перерез. В несколько прыжков, пока я огнался за медленно катившейся пиранией, а потом и юрту в распахнутую заднюю дверь, Саня орал матом и стрелял куда-то мне за спину. Вадик, годи, что же ты своих новых друзей там-то не оставил? спросил Саня, закупоривая люки. Ты как? Укусили? Он кивнул мне на руку. Над предплечье кровоточило садина, которую я даже не заметил, пока нёсся от больницы. Кто-то из гранатомёта просто стрелять не умеет. Я взял аптечку. Зацепился, когда в дырку пролазил. Что-то гулко ударило по крыше, будто кто-то запрыгнул сверху, а теперь то бьёт, то скребётся. Чёрт, эти щупальца меня отстают. Один на крыше, двое сейчас догонят. Саня метался между смотровыми окошками. Вадик, поднажми, родненький. Куда она foi fatta? Я наскоро продезинфицировал рану и как мог, болтаясь по кузову на поворотах, забинтовался и стал связываться с Джерри. Джерри, приём. Груз у нас. Куда ехать? У кого? У вас. Местик с тобой? Слышь, мышонок, ты совсем там ебанутый? Нервяк от посещения больницы ещё не отпустил, а гости на крыше не добавляли миролюбия никому, тем более к Джерри. Госпос, говори по-английски. Я не всю образность вашего языка понимаю. О'кей, мясник мёртв, детка. Мясник мёртв. Так понятнее? Я невольно спародировал бутча из криминального чтива и сам порадовался получившейся игре слов и переводов. Где и кому мне передать диски? Ехать к Дугласу? Подожди, уточнил Джерри открутился. Вадик ещё несколько раз вернул, разогнался и резко затормозил, сбрасывая мутанта с крыши. Послышался грох от пролетевшего кубарем по дороге тело. Вадик зарычал и поддал газу. Что-то хрустнуло под колёсами, но Саня остановил нашу радость, мрачно напомнив, что ещё двое всё ещё гонятся за нами. Господи, приём. Двигайтесь на Уоллс Джонсон Стрит. Это на восток от больницы вдоль побережья. Там гофедральный собор Святого Георгия, здоровая старая башня с часами. Мимо не проедете. О'кей, вы там, подержите, чистим округу. Увидишь фирменный грузовик плотною прижмись, чтобы не выходить. Принял и откнул Вадико в плечо, кивком спрашивая, понял ли он, куда ехать и сколько времени нам нужно. Получил ответ в виде трёх рожатых кулаков и сказал в рацию: "Будем через 15 минут". Собор действительно нашёлся быстро. Пришлось развернуться и снова проехать мимо больницы, каналт где мы в дополнение к «Лювахерам» название прижилось и особенно веселило Саню, когда его произносил Вадик, «Клюфофев», цепанули паровозик из трех прыгунов и десятка шеркунов. Глобалы были на своем обычном электрогрузовике. Единственное, что появилось новое, это решетка на лобовом стекле и пулеметная башенка, с которой кто-то то лупил с глушителем по подкрадывающимся зомби, Тот стряливал в сторону Светашумовые гранаты. Вадик особо не медляничал. Сначала проехал в притирку, отломав глобалом боковое зеркало, а потом в несколько заходов, каждый раз врезаясь в грузовик, сдал наконец задом, к задним дверям грузовика. Так сказать, кормой к корме. Каждое действие были координировали по рации, и когда наконец стали ровно друг напротив друга, по командире разъехались. Распахнули двери и сразу же съехались назад. Как пошутил Вадик, открывайся они внутрь, было бы сильно удобнее. Но почему-то автопроизводители не подумали об эксплуатации техники в окружении злобных мертвецов. Грузовик был сильно выше, закупориться наглухо не получилось, и Джерри заметно нервничал, а за его спиной, прижавшись к борту, стояла напряжённая Астрид. Глаза снежной королевы яв давно потеплели, когда она увидела меня. Она испугалась, заметив свежую повязку, но я мотнул головой, мол, всё в порядке. "Давай скорее", прошептал Джерри, нервноводя автоматом поверх пирании. "Я с вами поеду". Я закинул ноутбук, а диски пока держал так, чтобы Джерри не дотянулся. Ноутбук на всякий случай. "Нет, здесь обменяемся "Диск, давай", Джерри вздрогнул, когда из башенки над нашими головами раздались выстрелы. "В смысле, обменяемся. Я сестру хочу увидеть". И она начал закипать, но натолкнулся на умоляющий взгляд Астрид. "Андрей, с ней всё в порядке. Я с ней говорила". Она подошла ближе. "Я прослежу, чтобы с ней ничего не случилось, и свяжусь с тобой, как вернусь в лабораторию". "О, а вы что, знакомы?" Джери ухмыльнулся как-то особенно гадко, а потом вынул из кармана смартфон. "Роски, не тупи, оглянись вокруг. Не время сейчас по гостям ходить. Здесь видео-привет от сестры и ваших парней. Пароль 41. Вокруг лагеря сейчас неспокойно, кодячие охренели, лезут будто им там мёдом намазали. Дуглас, ты готов сейчас чужих на базе видеть?" На слова Джерри мне было плевать, и единственное, что я о нём думал, это не всадит ли пулю в его наглую рожу. А вот Астрид хотела сверить. Ладно, я сделал глубокий вдох, выдохнул, успокаиваясь и метнул диски поверх головы Джерри прямо в руки Астрид и выдернул у Джерри смартфон. Вот и чуденька, с самого начала бы так. Джерри дважды стукнул кулаком по кабине грузовика. Тот дернулся, начал отъезжать от нас, а двери пришли в движение. «Щенок, за это хамство и за смерть мясника придется ответить. Я расскажу Дугласу, что ты тут творил, и один из своих друзей сегодня об этом пожалеет. Как вы там говорите, давай, до свидания?» Мало я подышал, чтобы успокоиться. Красная пелена выскочила перед глазами, заслоняя довольного ржущего хомяка. Грузовик успел отъехать всего-то ничего. Я закричал «По газам!» и дернулся в сторону в миг обалдевшего Джерри. Я дотянулся до ствола автомата, схватился за цевьё и, очень четко контролируя в тот момент своё бешенство, дернул чуть в сторону, вытаскивая Джерри из кузова. Ударил его кулаком по лицу и, не давая отстраниться, схватил за ремень разгрузки и выкинул на асфальт. За спиной кричал Саня: "И видишь, что я творю, подгонял Вадика. Гони, гони, родной, задрай люки". Машины начали разъезжаться всё быстрее. Джерри только вставал с земли, а автоматический доводчик уже закупоривал дверь грузовика. Свою я тоже захлопнул и прильнул к маленькому бронированному окошку. Ещё пара метров из башенки смогут заметить, что потеряли пассажира. Но Джеррис с выпученными от страха глазами даже автомат толком поднять не успел, как сбоку на него метнулась тень с конусом вместо головы, а потом и вторая. Наверное, он что-то кричал и даже пытался выстрелить, но первый клюв вцепился ему в плечо, второй в спину, а щупальце, пробив затылок, выскочило из открытого рта. И последнее, что я увидел, Перед тем, как пирания лиха ушла на поворот, это огненное всполохи с башенки грузовика по куче ширкунов, облепивших джерри и пирующих мутантов.